А почему ты думаешь, что эта карта настоящая? Таких планов с алмазами и в Анголе, и в Южной Африке. В каждом порту сотни для доверчивых дурачков. Да потому что португалец не пытался продать его и не уговаривал капитана ехать туда. Он дал так, знак дружбы, ничего не просяв заметить. Вот это как раз похоже на правду. А потом это даже и не так важно. Опять? Опять ты играешь в таинственность? Да нет же! Я подумала, что надо туда явиться с аквалангами Нырять под прибой и выходить на берег в любом месте И сразу удирать в море, чуть только полицейские собаки покажутся вдали хм, Не лишено остроумия а? И ты сказал это капитану? Ну, разумеется, как я могла удержаться А он стал размахивать руками и пожалел, что не знает человека Который бы решился финансировать подобный рейс Черт, все это интересно Да, но какое это имеет отношение к нам? К тебе и ко мне? Вчера ты познакомил меня со своим знаменитым другом, киноактером, с которым приехал из Рима. Разве ты забыл, что он приглашал нас на свою яхту в путешествие? Завтра мы обедаем с ним. И? Неужели ты думаешь? Черт, миллион дьяволов. А все может быть. его Флаяна мне жаловался, что его карьера окончена, что он сошел с круга. И действительно, для него дело дрянь, если целый год нет ангажемента. Нагрянут кредиторы и прощай яхта, прощай виллы и так далее. Он хочет бежать от них в море. Мы можем принять его приглашение и в свою очередь уговорить его плыть к берегу скелетов с дядей Каллигари в качестве бесплатного капитана. Девочка моя, да это готовый план. Ты меня убедила. Я спускаюсь вниз и звоню старику Каллигари. Если он примет нас вечером, то придется раскошелиться на такси и бутылку. Да. Но ничего, завтра за обед заплатит флояна, пока он может себе это позволить sole Stá vrôno a te Stá